Однажды вечером, когда учитель и ученик приняли ванну и чувствовали во всем теле приятную усталость, которая приходит после долгой и напряженной работы, Нанжи признался, что его мучают сомнения. «Из всей охраны вы самый лучший учитель», — сказал он. «Вы показываете мне все эти удивительные приемы, а я, кажется, с того первого дня не сделал никаких успехов». Он сердито отбросил полотенце. «Нет, сделал», — Уолли засмеялся. «Я просто даю тебе все более сложные задачи». «Да?» – Нанджи удивился. «Правда?» «Да. Пойдем сходим на площадку». Они вышли на галерею и принялись наблюдать за тренировками. В это время дня там сражались не более полудюжины пар. Одни с наставниками, другие сами по себе. Нанджи наблюдал за ними, а потом с усмешкой повернулся к своему наставнику. «Да ведь они едва шевелятся», – сказал он, – «словно черепахи». Оли кивнул. «За один день научиться невозможно», — заметил он. «Все приходит постепенно. Но по сравнению с прошлым ты сделал огромные успехи». «Смотрите, как он держит палец», — презрительно пробормотал Нанджи. «Вот одна пара закончила бой. Они сняли маски, и все узнали Гарамини и Ганири». Нанджи вскрикнул, глаза его засветились восторгом. «Теперь я с ними справлюсь, мой повелитель». «Возможно», — ответил Уолли, нисколько в этом не сомневаясь. Только давай подождем еще немного.